который осмелился объявить в лицо Риму и его императору, что он их не признает. Оцепенев глядели они на своего императора, неподвижного, внимательно слушавшего. Неподвижно сидели они, когда Иосиф произнес последние слова. С полминуты все собрание оставалось недвижимым, «Недвижим был бледный, как полотно Иосиф. «Недвижим был император на своем возвышении». Потом все в той же беспредельной тишине раздался голос Домициана. «Ну что скажешь ты, Силен, мой дурак? «Мне кажется, ты можешь сознанием дела судить об этой оде». Иселен, как всегда, подражая манере императора, угловато отставив назад локти, ответил: "Занятно то, что здесь сказал этот человек. Очень занятная точка зрения." Потом все еще среди глубочайшей тишины Домициан повернулся к императрице: "Вы говорили мне, что если я побываю на чтении нашего еврея Иосифа..." то услышу много поучительного. Вы были правы. И заключил. «Вы уходите, моя Луция?» Но Луция голосом, в котором не было обычной непринужденности, сказала. «Нет, мой владыка и бог Домиссан, я еще останусь». Тогда император церемонно попрощался и, сопровождаемый своим шутом, Пошел к выходу, сквозь ряды безмолвных, склонившихся до земли слушателей. Зал быстро опустел, остались лишь близкие друзья, но вскоре ушли они. Сперва Гай, Барсарон, потом Марул, потом Иоанн Гисхальский. Подле Иосифа были теперь только Луция, Клавдий Регин и Матафий. Полнота и напряжение воли, которые потребовались Иосифу, чтобы выстоять в этот час, еще не иссякли. Он нашел в себе силу спокойно, даже с легкой усмешкой, сказать друзьям. «А все-таки хорошо, что мы устроили чтение». Регин бросил взгляд на пустой цоколь, где прежде стоял бюст Иосифа. «Едва ли вам поставят здесь новый бюст», — заметил он. «Но читать книгу теперь будут, это уж верно». «Какой был великий час!» — наивно воскликнул Матафий. «А что люди тебя толком не поняли, так это ничего не значит. Мне кажется, на таких чтениях, — произнес он не по годам наставительно, — может иметь успех только что-нибудь...» «Сенсационная! Дешевая!» «Ну, сенсаций было вполне достаточно», — отозвался Клавдий Регин. «Я умею ценить храбрость», — не выдержала Луция. «Но я все-таки не понимаю, что это на вас нашло, мой милый Иосиф. Как это вы вдруг решились один одинешенек броситься в атаку на всю Римскую империю?» «И сам не знаю, что за меня укусила», — сказал Иосиф. Искусственное напряжение исчезло, он устал, опустился на скамью. Он сразу постарел. Труды косметиста пропали даром. «Я сошел с ума», — сказал он, пытаясь объяснить случившееся. «Когда я увидел, что он и теперь намерен промолчать», «Увидел, как все они трусят, и никто, госпожа моя Луция, не смеет поддержать вас, но все только смотрят на него».